Глава седьмая. События тридцать седьмое. Хорошо, что на вокзале догадались чаю с ватрушками взять в буфете, а то бы ноги протянул. Два борца пошли соревноваться, а Петр с Марком Яновичем поспешили на площадь тысяча девятьсот пятого года. Вот так шпионы и парятся. Один единственный маленький плюс, решил товарищ Макаревич, а Петр в последний момент отправить на рынок, благо не очень далеко. Пусть про пчеловодов поспрашивает. Большое везение, так как в здании на этой самой площади обалдсполкома не оказалось. На вахте старший сержант милиции проверил удостоверение с паспортом и спросил уже почти пропустив: "А вы к кому, Петр Миронович?" И протягивает назад документы. Борисов Александр Васильевич в каком кабинете сейчас? Петр прервался, стараясь сформулировать конец вопроса, не понравилось ему слово "сидит", обитает, обосновался, заседает. Каждое слово все хуже и хуже. Находится. Он не приезжал еще. У себя, наверное, на Ленина тридцать четыре. Сержант чуть подумал и вновь посмотрел на удостоверение. А он вам в каком кабинете встречу назначил? Черт побери! Выходит, что оба лейтенанта находятся в другом здании. Если здесь Ленин на двадцать четыре, то он нужный ему кантора находится где-то за плотинкой. Да я только приехал с поезда, нужно мне в отдел науки и учебных заведений, а заодно хотел с председателем Оболисполкома пообщаться. Думал, может, на удачу он здесь. Коряев попытался выкрутиться тяжков. Отдел науки и учебных заведений на третьем этаже. Вернул документы милиционер и козырнул. Поднимаясь на третий этаж, Пётр обливался потом. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. Вспомнился дурацкий анекдот. Ну раз уж поднялся, почему бы не поговорить насчет филиала Горного института? Тем более, что один экземпляр ходатайства руководителей предприятий Североуральска, Карпинска, Волчанска и Краснотурьинска был у него в портфеле. Второй был несколько дней назад отправлен почтой ректору института. Кто бы мог подумать, что такие фамилии существуют на самом деле? В королеве бензоколонке Надежда Румянцева играет Людмилу. Добрый вечер. Фамилия же сидевшего за точной копией стола самого Тишкова была «Добрый день». «Алексей Фанасьевич, добрый день». Заведующий отделом науки и учебных заведений Свердловского областного комитета КПСС, так гласила табличка на двери. Секретарша осмотрела Петра и его удостоверение, заглянула в кабинет шефа, и вот они уже сидят напротив друг друга. «У вас ведь строится филиал УПИ». Приглашая садиться, припомнил Алексей Афанасьевич. Неудачное начало. Петр пришел просить еще один филиал, а первый строится ни шатка, ни валка. Точно, с весны на него все силы бросим. Знаете, Александр Афанасьевич, у нас население города убывает. Молодежь уезжает учиться, а назад уже не возвращается. И в это же время нам катастрофически не хватает людей с высшим образованием. Петр специально сделал паузу. Сейчас в каждом городе страны та же история. Специалистов нигде не хватает. Воспользовался паузой. Добрый день. Я вот тут письмо приготовил. Прочтите, пожалуйста. Тишков достал папку из портфеля и вынул драгоценную бумагу. Но «Ну, не знаю. В этом году в Свердловске открывается несколько новых высших учебных заведений. Выделяется из состава УПИ Архитектурный институт. Постановлением ЦК КПСС от 21 января 1967 года о мерах по дальнейшему улучшению партийно-политической работы в Советской армии и военно-морском флоте создается Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище на базе экономического факультета Уральского государственного университета имени Горького и филиала Московского института народного хозяйства имени Плеханова. Создается Свердловский институт народного хозяйства Синг, где на все новые институты преподавателей найти, ума не приложу. А еще ведь и ваш филиал. Даже не знаю, что и сказать. На самом деле проблема, согласился Петр Алексеев Фонасевич. А если я наберу преподавателей в других городах, поможете с открытием у нас филиала Горного института? Думаете, из Ленинграда поедут в Краснотурьинск? усмехнулся заведующий отделом. «А вы знаете, что Краснотуриинск называют маленьким Ленинградом? Наша главная площадь довольно точно скопирована с дворцовой площади бывшей северной столицы. Не были у нас?» «Не доводилось, хотя с вашим директором Богословского алюминиевого завода знаком, мы с ним один факультет УПИ заканчивали. Он раньше, правда. Недавно на юбилее встречались. Я ведь металлург-летейщик по образованию». Даже защитил кандидатскую диссертацию на тему электрохимическое обессеревание чугуна и стали. Лавиковый шпатель предлагали вместе с оксидом кальция добавлять. Машинально брякнул Пётр. Вы читали мою диссертацию? Откинулся на спинку стола. Добрый день. Конечно же, откуда секретарю горкома и бывшему комсомолцу такое знать? Но Штейли сотни и сотни плавок провел, чего только не перепробовал, пока не получил сталь Гэтвельда приемлемого качества. Помогла другая диссертация, автора он не помнил, но датировалась она 1983 годом. Мы на заводе у себя хотим попробовать и добавлять к флюсу два-три процента окиси натрия. Введение в состав легкоплавкого кисея натрия, а также и меньшее по сравнению с общепринятым количеством глинозема снижает температуру плавления афлюса, увеличивает его разжижающую способность, обеспечивает более раннее формирование шлака. Все, собеседник потерян. Простите, Петр Миронович, а какое у вас образование? После пяти минутного писания на блокнотном листке вспомнил о посетителя и заведующий отделом. А какое образование? А Петр и не знал. Несколько раз хотел порыться в документах найти аттестат, но все некогда. Точно не высшее. И Кабанов обещал помочь осенью поступить его пину в УПИ на кафедру легких металлов. Это необразование, это результат общения со специалистами в цехе ЛМЦ на богословском алюминиевом заводе. Паник головой Петр. Блин, нужно будет срочно позвонить этому молодому технологу-летейку и переговорить с ним. Обязательно к вам приеду в ближайшее время. обрадовал товарищ Добрый День. «С постановлением о создании филиала? Приезжайте на 23 февраля. У нас будет замечательный концерт. Будут петь песни о войне, которые вы не слышали. Отличная ведь мысль». «А что, ждите? Очень хочется на плавку с новым флюсом посмотреть. Вот приеду и решим с филиалом. До этого, конечно, с руководством горного института пообщаюсь. А может, и ректора или проректора с собой прихвачу». Посмотрим вашу новую шахту. На всю страну прогремели. Проектная мощность пять миллионов тонн сырой руды в год, с содержанием железа 37-39 процентов. Станете самой производительной шахтой страны. Начали прощаться, но тут Петру очередная идейка о себе напомнила. Алексей Федорович, вы упоминали новое военное училище. А не могли бы вы договориться о встрече с его руководителем? Что, и такой филиал хотите построить? можно сказать, заржал бывший металлург. «Ну, не совсем. Суворовское училище городу бы не помешало, а то хулиганов многовато», — развел руками Штелли. «Суворовское? Новый метод борьбы с хулиганами? Интересно. Это, конечно, не по моему отделу, но помогу. Я хорошо знаком с генерал-майором Тихончуком Михаилом Павловичем. Это начальник нашего Суворовского училища. Я ему позвоню, и он вас примет, надеюсь. Адрес знаете?» «Знаю». Но Тишков мог и не знать, а Штели все же УПИ закончил. А оно прямо у стройфака, где частично располагался металлургический факультет и находилось. «Вы в приемной, подождите, я сейчас попрошу Ольгу Викторовну чаю приготовить. Вы же с поезда. А пока вы пьете, я и с главным суворовцем переговорю, и с руководством горного пообщаюсь». Даже допить не успел, пришлось последний большой глоток делать, обжигаясь. «Ну вот, Петр Миронович, генерал ждет вас через час. Заинтересовали вы его, а 23 февраля мы с проректором по науке Горного института Веселовым Иваном Степановичем к вам подъедем. Может, и ректор будет, он пока в отъезде, в Москве. До свидания». На счастье, Марк Янович уже ждал недалеко от входа. Стали голосовать, пытались такси остановить. Нет, это не 2020-й. «Яндекс.Такси еще нет, да и самих такси не густо». Пришлось ехать на трамвае, благо практически до места доезжает. По дороге обрадовал Макаревич. На рынке мед продавали шесть человек. Четверо его сухмылкой послали куда подальше, а вот один товарищ долго расспрашивал про условия и про сам Краснотуринск. Матвей Крюковов недавно вышел на пенсию и теперь расширяет свою пасику. Уже у него семнадцать улейов, а вот с жильем беда, вернее две беды. Дом в прошлом году сгорел, еле-еле отстроили новый, залезли в долги к родненье соседям, а тут новая напасть. По плану дом должны сносить, а Матвею Ивановичу обещали комнату в двухкомнатной квартире. Кроме жены, ведь у него никого. Был сын, такой убили во время войны с японцами. Есть еще дочь, но она с мужем уехала в Ташкент на стройку, да там и остались. Если дом снесут и квартиру дадут, где им шанник достроить? На балконе? Чуть за крутки меня пенсионер не хватал. Рассказывал Маркьянович поддребищения трамвая. И чем закончилось? Улыбнулся Петр, представив ситуацию с балконом. С женой он посоветуется, если дом дадим, то переедет скорее всего. Еще правда мотоцикл Урал просит, но думаю и без него согласится. Стоп, там ведь у самогонщика кроме мотороллера, который я купил еще и у Урал конфисковали, но он сломан. Его никто еще не купил, нужно позвонить Романову, пусть придержит для меня. Отремонтируем, выдадим первому пчеловоду, пусть будет показательный пример, произнес про себя Петр, слушая про второго кандидата. Второй мужичок пчеловод начинающий, у него всего семь ульев. Он бывший фельдшер, всю жизнь проработал на скорой помощи. Есть квартира в Свердловске, но в ней еще и семья дочери живет в шестером в двух комнатах ютятся. А отчел он зимой в гараже держит. «Летом живут в садовом товариществе, у них там небольшой домик и шесть соток. Если дом дадим, да хотя бы комнату с соседями, чтобы зимой с отоплением дома не мучиться, то согласен на переезд. Интересный, между прочим, мужичок. Толстобров Яков Еремеевич, 1905 года рождения, гвардии старший сержант, полный кавалер Ордена Славы. Ого, это ведь приравнивается к званию Героя Советского Союза. Завтра встреться с обоими и пообещай все, что попросили». Ну вот, почти приехали. Марк Янович, мне сейчас нужно с генералом пообщаться, а ты можешь в упив столовую сходить. Встречаемся вот здесь на остановке. Если меня не будет, подожди. Но долго я задерживаться не собираюсь. Уже на ходу раздал указания Тишков. Генерал напомнил Штелли о Брежневе, такие же кустистые лохматые брови, зачесанные назад волнистые каштановые волосы, правда, чуть короче подстрижены, и пухленькое располагающее лицо, наверное, тоже любимец женщин. «Но проходи и садись», — после крепкого рукопожатия указал Тихончук Михаил Павлович на стул в огромном светлом кабинете. Рогляделся фотографии Жукова и Ленина, еще какого-то маршала, такие же встроенные шкафы из дурацкого лакированного шпона, а вот пара кресел в углу у журнального столика вполне не потеряются и в двадцать первом веке. Да и значит и есть новый Макаренко. Хочешь из Суворовского училища колонию для несовершеннолетних преступников сделать? Став со спиной севшего на стол Петра, чуть не закричал генерал. Как там в сериале год культуры? Что-то мы с вами не с того начали. Нужно ситуацию спасать. «Товарищ генерал-майор, у вас есть магнитофон?» Не поворачиваясь, спросил Штелли. «Магнитофон?» — сбился с пафоса Михаил Павлович. «Ну да, катушечный магнитофон». За спиной перестали сопеть. Потом чуть не строевым шагом невидимый генерал прошел до двери и, чуть приоткрыв, ревкнул. «Лейтенант, магнитофон сюда из красного уголка. Бегом!» Петр обернулся. Товарищ Тихончук стоял у двери и рассматривал посетителя. «Неожиданное начало!» «Хочу, чтобы вы послушали кое-что». Тишков достал из пораненного, несостоявшимся убийцей портфеля, катушку с военными песнями. Магнитофон был лучше их яузы. Назывался «Айдас» — «Эльфа-20». Где-то в Прибалтике, наверное, свояли. Прежде чем поставить кассету, Петр посмотрел головку, вся в коричневом налюте. У вас водка есть и кусочек ваты. Генерал хмыкнул и снова промаршировал до двери. Лейтенант, бутылку водки и аптечку. Протерев головку, Петр заправил пленку и включил. Первой была записана песня с чего начинается Родина. Тонкий высокий голос Мариинага явно превосходил голос Бернесса и пела она душевнее. Да и должна петь эту песню девочка, а не старик. Песня Вениамина Бас на рано слова Михаила Матусовского появится через год в фильме «Щит и меч». Пусть товарищи новую напишут, может и не хуже у них выйдет. Без перерыва грянул десятый наш десантный батальон. Генерал напрягся. Булат Акунджава все же великий человек, только за эту песню ему стоит поставить памятник. А что ему советская власть не нравится, так чёрт бы с ней. Все ведь время от времени их и ругали. Но вот ругать ее можно только здесь, в этой стране. А Шалвович ее поносил прелюдно в Париже, этого прощать нельзя. Поэтому выдавая песню за свою, Петр не терзался даже малейшими муками совести. Фильм «Белорусский вокзал» еще и в проекте не появился. Пусть новую пишет, меньше будет времени по парижам разъезжать. После четвертой песни про мать, которая я увидела сына на экране, генерал заплакал. После пятой выбежал из кабинета и рявкнул лейтенанту «Три стакана и булку черного хлеба!» После двенадцатой, а это был День Победы в исполнении Юрия Богатикова, растер по лицу слезы. Налив стакана выше половины, один прикрыл горбушкой черного хлеба, второй вылил в себя, а третий сунул Петру дрожащее от волнения рукой. «Пей! За победу! Кто автор?» — чуть не зло уставился на штеле. «Можно я только чуть-чуть? Мне еще с председателем обл. исполкома встречаться?» Взял стакан с водкой Петр. «Пей, объяснишь!» Пришлось выпить теплую противную водку и закусить отломанным от буханки куском черного хлеба. «Кто эти песни написал?» Снова размазал по лицу слезы и пролитую на руку водку генерал. «Я слова, а приемная дочь музыку помогла написать. Машу на ап он еще не усыновил, но отец девочки вчера умер». Петру узнал об этом еще утром, но ничего никому из близких говорить не стал. Приедет, разберется. А поет первую песню и еще про колоколенку. Кто? Маша и поет, она музыку в основном писала, я слова. Кроме песни "Журавли", а это перевод поэта Расула Гамзатова. Я там только гусей на журавлей поменял, рифма не подходила. И работаешь первым секретарем Гаркома? Справился с собой начальник училища и разлил по второй. Потянулся с бутылкой к стакану Петра, но передумал и поставил бутылку подальше на подоконник. Мне еще совещание с преподавателями проводить. Значит, хочешь, что воровское училище в вашем Краснотурдинске открыть? Очипнув от разорванной буханки небольшой кусок и прожевав его, уже почти спокойным голосом продолжил Михаил Павлович: небольшой филиал вашего в классе или группе по двадцать пять-тридцать человек. Туда отправлять детей из неблагополучных семей. «Что плохого в том, что несколько сотен детей вырастут не преступниками, а офицерами?» — встал Петр и чуть наклонился к генералу, нависнув над ним. «Это товарищ Тихончук думает, что он большой начальник, а ведь все наоборот. Он — глава немаленького города, а генерал всего лишь руководитель небольшого училища, уровень директора школы. Песню «День Победы» нужно, чтобы хор исполнял. У нас есть хор в училище», — чуть сжался собеседник. Мысль сейчас у меня появилась интересная. Я вам оставлю текст и аранжировку этой песни. Вы своим хором разучиваете ее и приезжаете в Краснотургинск 22 февраля. Репетируем с нашим оркестром и солистом, а 23 февраля выступаем во дворце. Я пригласил несколько ответственных работников из обкома, в том числе и Алексея Афанасьевича. Добрый день. Посмотрите Краснотургинск, пообщаетесь с нашими ветеранами, Я еще хочу пригласить режиссера с Уральской киностудии и оператора хорошего. Если они наш концерт запишут, то потом его можно и у вас в училище показать и вообще даже по телевизору. У меня друг есть среди режиссеров Рыморенко Леонид Иванович. Он одно время, особенно во время войны, занимался учебными фильмами для армии. Сейчас про природу снимает. Говорит, беречь надо ее. На днях вот виделись, на юбилей приглашал. Позвоню я ему, договорюсь о встрече. Ты-то Петр Миронович долго еще будешь Свердловский. Генерал стал спокойным и деловым. Завтра в Москву улетаю. Во вторник утром должен сюда вернуться, а поезд в наши края только вечером. Рассказал о своих планах Тишков. Добро. Во вторник заходи в любое время, я с Леонидом пообщаюсь и в Москву позвоню, узнаю у вас возможности открытия филиала училища в Краснотуринске, если что. То и на товарища добрый день сошлюсь. Неплохо бы и председателя Обыл исполкома задействовать. Непростое это мероприятие, но если Обыл исполкомом и Обком поддержат, то уже легче воевать. Насупил брежневские брови генерал. Я и хотел с Алексеем Офанасевичем на эту тему сначала переговорить. Да тут за отделом образования вас, Михаил Петрович, решил сразу подключить. Выдал чуть скорректированную версию сегодняшнего утра Петр. Хорошо, что подключил. Мог ведь и не услышать я твоих замечательных песен. Прямо помолодел на двадцать лет. Ладно, пора делами заниматься. Я тебе газон выделю, пусть до Обалыспалкома довезет. Во вторник что? События тридцать восьмое. Петр Миронович Тишков, тот самый, протянул руку Александра Васильевич Борисов, председатель Обалыспалкома. Попасть на прием к руководителю области оказалось непросто. Сначала его принял Галинский Василий Иванович, секретарь Свердловского областполкома. Стал расспрашивать о целях визита, но вдруг остановил Петра и, поднявшись, прошел к журнальному столику. Взял с него газету и положил на стол перед гостем. Ваша работа. Это было приложение к Заре Урала. То самое, где были заключительные главы романа. Понедельник начинается в субботу. Есть такой грех? Бессмысленно отпираться. И это ваше легло следующее приложение к газете. Теперь это было начало новых приключений Буратино. Красный заголовок: Буратино ищет клад. Происшествие в городе Тарабарская. Ого, это приложение напечатано только позавчера и только вчера разнесено по почтовым ящикам оперативно. И это мое. Предчувствуя пипец, поднялся Пётр. Может, кто-то надоумил? Аккуратно собрал странички хозяин кабинета и вновь положил их на журнальный столик. Непонятное действие, как с какой-то ценностью обращается. Нет, сам придумал. Пётр подумал и вновь уселся на стул. Интересный вы человек, Пётр Миронович. Сегодня утром Александр Васильевич дал команду вас вызвать, а вы вот и сами пожаловали. Дела много накопилось. Нейтрально ответил Штоль. Посидите, подумайте, а я сейчас сообщу председателю Облсполкома. И ушел. Не появлялся долго, потом зашла секретарша, пожилая женщина с ярко накрашенными губами в дорогих, наверное, очках с золотой или позолоченной оправой. Петр Миронович, зайдите к Александру Васильевичу, он у вас ждет. И важно поплыла к двери. У председателя Оболысполкома был первый кабинет, который не напоминал о царизме. Не было громоздкой мебели, и даже встроенные шкафы смотрелись вполне органично. «Ну вот, разве кожаный диван и два больших черных кресла рядом портили картину?» «Петр Миронович Тишков. Тот самый!» Протянул руку Александр Васильевич Борисов, председатель облсполкома. «Азьмь-естьмь!» — склонил голову в улыбке Петр Миронович, вспомнив про Ивана Васильевича, который меняет профессию. «Это ведь тоже, Васильевич?» «Шутите? Это хорошо. Разговор только у нас намечается больно уж не шутейный. Готовы?» Довольно резко махнул рукой Борисов, предлагая садиться. «Да ты скажи, какая вина на мне, боярин?» Вновь припомнил слова из фильма «Штери». Но ответа «Тамбовский волк тебе, боярин», не дождался, да и не мог. Фильм еще не снят. А как этот диалог написан у Болгакова, Петр и не знал. «Боярин, говоришь? Ну ладно. Кучу кляус и челобитных на тебя, Петрушка, голубинная почта принесла. Тебе их как зачитать, по степени вины или по алфавиту?» А лицо невесёлое, пора клоуна изображать заканчивать. Давайте с самых серьёзных начнём. Хорошо, что сам пришёл. Если бы привели под белые рученьки, было бы хуже. Ладно. Вот есть бумага, в которой вас обвиняют в том, что вы заставляете детей в больнице кормить собачатиной, а говядину себе домой забираете. Сильно? Правда же в том, что я на самом деле выбил в городе всех бродячих собак, а их мясо после проверки отправили в детский тубдиспансер. По вчерашним данным четверть детей за три с небольшим недели выздоровела пять мальчиков и одна девочка утверждать, что это заслуга именно моя не могу я не инфекционист но ведь до этого таких массовых выздоровлений не было и конечно же я не взял оттуда ни одного грамма мяса а шкуры пошли на шапки для мальчиков из школы интерната люди могут спокойно ходить по городу не опасаясь бешенных собак дети выздоравливают другие дети ходят в красивых теплых шапках Я даже догадываюсь, кто анонимку написал, или это не анонимка? Склонил вопросительно на бок голову Петр. Несколько минут стояла тишина, потом Борисов с Глинских переглянулись. Анонимка, анонимка! Слегка прокашлившись, подтвердил председатель Обалысполкома. Я пригрозил уволить врача в тубдиспансере. Он категорически отказывался кормить детей собачьей ней. Развёл руки тяжков. Даже не знаю, как и реагировать. Правда, вы издоревели дети. Потер подбородок глава области. Можно ведь прислать комиссии обалздра, только не чиновников, а именно инфекционистов, предложил Пётр. И не предвзятых. Ведь если это правда, то мы сможем в области сотни детей вылечить, а может и вообще победить туберкулез. Представляете реакцию цыка? Уже целое утро представляю. Встал, отодвинул чуть стул от стола и снова на него тяжело плюхнул Сабарисов. «А вы не думали, Петр Миронович, что, возможно, противоположная реакция? Скажут, дожили, знахарские рецепты в Свердловске возрождают. Так и до шаманства докатятся. Не верят в советскую медицину. А я вот подумал, уже бы партбилет на стол положили, но мне по телефону подтвердили, что дети и вправду выздоровели. Задача теперь непростая передо мной стоит. То ли наградить, то ли расстрелять». А я думаю, что нужно продолжить эксперимент в Краснотурьинске. У нас бродячие собаки кончились, но рядом есть Карпинск, Волчанск, Сиров. Я договорюсь с ними и постреляют наши люди собачек у них. Им польза, нам польза, предложил Петр. Ммм, <связь> Борисов опять встал. Он прошелся до окна, открыл форточку и достал из кармана пачку сигарет. Вот еще ведь и чуть ли не всему городу курить запретил. Прочтите, Александр Васильевич, вот эту статью. Петр все время носил с собой в портфеле газету со статьей Франка о легких курильщика. Не прекращая курить, Борисов начал читать. На середине статьи он выбросил сигарету в форточку, а по окончании прочтения дошел до стола, вынул пачку сигарет, смял ее и бросил в урну. Несколько раз пытался бросить, обратился он Голинских. Прочтите, Василий Иванович. Посидели, повздыхали, подождали, пока прочитает секретарь Свердловского областполкома. Статья впечатлила и его. Тоже достал пачку папирос Беломорканал и бросил в урну. А в кляузе написано, что и продавать табак запретил. Вспомнил о подследственном глава области. Да, запретил продавать лицам недостигшим совершеннолетия сигареты и папиросы. Подтвердил Штели. А водку? Продажу винодачных изделий ограничил с двух дня до семи вечера. Подводить итоги рано, однако по мнению руководителей предприятий резко снизилось количество опозданий на работу и прогулов, практически прекратилось пьянство на работе и, главное, количество правонарушений в состоянии алкогольного опьянения упало вдвое, доложил Пётр. И на все у тебя ответ готов, даже не интересно тебя ругать, усмехнулся председатель Оболисполкома. А про это приложение что скажешь? Книга Стругацких напечатана во множестве журналов, в том числе и в издательстве Детская литература. Что в этом кромольного? Зато подписка на газету удвоилась по сравнению с прошлым годом. А вы знаете, поскольку рубликов продают, это приложение в Свердловске? Вмешался Глинских. Понятия не имею. А что? Спекулирует нашей газетой? Удивился Тишков. «Еще как спекулирует. У меня жена купила вашу повесть про Буратино за пять рублей. Так это только первая часть. Полное собрание ваших сочинений меня разорит просто!» — скривоватой улыбкой сообщил секретарь обл. исполкома. «Я понятия не имел. Могу прислать бесплатно», — развел руками обвиняемый. «И что теперь с вашей сказкой делать прикажете?» — поинтересовался Борисов. Можно напечатать в издательстве Уральский рабочий. Я, между прочим, к вам зашел с просьбой выделить нам дополнительно бумаги и, может, новое оборудование. Оба заржали. Может, пронесло. Но насамотек Петр решил ситуацию не отпускать. Пора вводить в действие тяжелую артиллерию. Александр Васильевич, у вас есть магнитофон? Петр стал доставать из портфеля спасительную пленку. События тридцать девятое. После третьей рюмки Пётр сначала накрыл свою посудину ладошкой, а потом и вообще отставил в сторонку. Все повторилось, как и в кабинете начальника Суворовского училища с небольшими различиями. Например, рюмок было не три, а четыре, и чёрный хлеб не ломали, а резали. Ну и выпили на одну рюмку больше. Пётр, ты не представляешь, какой ты талантлище. Дай я тебе расцелую. «Александр Васильевич, тут ведь в одной песне есть слова поэта Расула Гамзатова, а музыку мне приемная дочь помогла писать». Пытался отделаться от поцелуя Петр, не удалось. «И они молодцы, и ты талантище! Чего ты там в своем красно-тургинске застрял? Давай, перебирайся ко мне, культуру в области возглавишь!» Опять полез обниматься не сильно уж, и пьяный Борисов просто проняло мужика. «Нет, Александр Васильевич, вы читали книгу «Двенадцать стульев»?» Петр дождался утверждающего кивка. «Так вот, я хочу превратить Краснотургинск в Нью-Васюки. Вот к вам и пришел за помощью». «Смешно. Ладно. Давай так. Завтра подходи к одиннадцати часам. Я вызову главного редактора издательства «Уральский рабочий». Попытаемся помочь тебе с бумагой и оборудованием. Ну и книгу порешаем, как напечатать. Про сигареты и водку так решим». Считаю, что получил от меня команду и проводишь эксперимент. Раз в неделю, скажем, по понедельникам. Докладываешь по телефону результаты, а раз в месяц в первых числах, изволь появляться лично. Глава области заглянул в блокнот. По собачатине. Отправим к тебе через неделю две комиссии. Не спорь две. Одна медики, инфекционисты, как и предлагаешь. А вторую не обессудь и спортконтроле отправим. Раз сигнал на руководителя коммунистов целого города поступил, обязан отреагировать. Покрасил в окно кулаком кому-то Борисов. Александр Васильевич, я ведь к вам за помощью шел. Решил предать беседе правильное направление штеле. Так что молчал? Усмехнулся Глинских. Мне нужно узнать фамилии и адреса самого лучшего в области картофеливода и одного из лучших председателей колхоза, вышедших на пенсию. медленно начал Петр, чтобы начальники успели переключиться с лирики на деловой тон. Пиши по памяти, скажу, тем более я с одним недавно общался. Ольга Михайловна Чеснокова, герой социалистического труда, работает агрономом в Ирбитском районе Свердловской области. В 1948 году ее озвоно вырастило 524 центнера картофеля с гектара, а в 1951 году по 610 центнеров на участке площадью 8 гектаров. Подойдет такая, Борисов вдруг отстранился. А не хочешь ли ты ее в Краснотурьинск переманить? Хочу. Там она семену вырастила, а у нас в подсобном хозяйстве еле сто центнеров натягивают. Кому будет плохо, если передовиков будет больше? Ну, в общем-то правильно. Мы ее пытались поставить заведующей семенной инспекции в Красноуфимске, но она опять сбежала к себе. Может, у тебя получится? Так, второй кандидат в Краснотурьинцы. Ага.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 И рабочие подсказали, что можно бы попробовать объединиться, а там триста пар рук объединились, так он и этих вытянул из разрухи и нищеты. В 1966 году за достигнутые успехи в развитии животноводства и заготовок мяса, молока и яиц, шерсти и другой продукции Чистякову присвоили название Героя социалистического труда. Только вот приезжал он ко мне недавно. Выявили у жены туберкулез, и врачи советуют переселить в Краснодарский край. Но если твои собачьи методы, Петр, и правда работают, то может ему нужно не на юг, а на север ехать? Вылечишь жену и одного из лучших председателей колхозов страны заполучишь. Да и я тебе спасибо скажу, если этого человека в области оставишь. Петр задумался. Он и сам не был твердо уверен в действенности собачьего метода. а вдруг жена не выздоровеет, а умрет. Хреново получится. Но вот если вылечится, тогда это такой локомотив будет, что и вагоны за ним не удержатся. Подумать надо». Словно подслушав его мысли, Борисов продолжал. «Если не удастся уговорить Чистякова, то вот тебе еще одна кандидатура. Николай Максимович Пермикин. Тоже председатель колхоза и тоже герой социалистического труда. Работал председателем колхоза «Уральский рабочий» Богдановичского района Свердловской области». При выходе на пенсию переехал в Свердловск. Недавно с ним встречался на съезде передовиков. Скучает Максимыч по работе. Кремень, а не человек. Когда его хозяйство объединились колхозом новая жизнь, то он стал председателем вновь организованного колхоза имени Ленина и быстро вывел его в передовики. Максимычу могу позвонить, что ты приедешь. Да и остальных найдем, предупредим. Что еще Васюкам надо? Председатель Оболысполкома потянулся в карман за сигаретами, но не найдя, посмотрел с сожалением на урну. Курить-то хочется, Александр Васильевич. Еще мне не помешало бы, чтобы вы позвонили директору фабрики Уралобувь. Хочу с ним пообщаться на предмет создания в Краснотуринске их филиала, ну или на худой конец передачи нам списанного оборудования. Выкатил очередной шар Петр. А я тебе обе столычедокая культуру предлагал возглавить. Филиал обувной фабрики. Позвоню, встретит. Когда? Сегодня бы. Ха-ха! Заржали оба руководителя области. Мне завтра вечером в Москву надо в ООАПе песни регистрировать и еще в издательство детская литература попытаться Буратино пристроить. Объяснил спешку Петр. Лучше бы не делал этого. Смяг перешел в гомерический хохот. На силоу успокоились. Дальше по России. Сквозь слезы простонал Борисов. Ещё мне нужно попасть к ректору сельхозинститута. Про ту же картошку поспрашивать и про декоративную культуру. Ещё я слышал про Вениамина Ивановича Шабурова, селекционера Ив. «Не нравится мне тополя в качестве озеленения города. Ломкие они, и пух половину лета людям жить не даёт. Некоторые просто на улице из-за аллергии выходить не могут. Вот хочу в Краснотургинске сажать ивы и кедры вместо тополей. В сельхозинституте, может, адрес Шабурова подскажут?» Кедры в городе, а ведь красиво. Точно не хочешь переехать в Свердловск, Петр Миронович? Позвоню, конечно, ректору. Встретись и переговори, потом расскажешь. Еще вопросы? Глава области чиркнул строчку в блокноте на столе. Еще мне бы побывать на Свердловском комвольном комбинате. Хочу с ними договориться о выпуске ткани по моим эскизам. А чего стесняться? Грузить начальство так грузить, по полной. «Ты еще и рисуешь? Да не бывает таких людей. Может, продемонстрируешь у меня?» — аж вскочил Борисов. «Ну, есть у меня набросок машины. Хочу свою «Волгу» в такую вот штучку переделать». Петр достал с трудом рожденный рисунок гибрида. Передок он взял от стоявшего в прошлом будущем соседнем дворе детища китайских инженеров, Черри Тига Седьмой. А вот все остальное по памяти воспроизвел от «Лады Икс Рейкросс». Уж больно там интересно, дверцы вмятинами оформили, плюс самые навороченные диски, плюс зеркала на передних стойках с поворотниками-повторителями и в цвет кузова, да много еще чего. Я тоже такое чудо хочу. Хором воскликнули начальники. Ну вот вернусь конкретно детали дорисую и обращусь к вам за помощью. Нужно мне, скорее всего, с руководством Уралмаша встретиться насчет прессов пообщаться, только это не сегодня. Сейчас давайте все-таки к вольному комбинату вернемся. Позвоню. Борис чиркнул очередную строчку в блокнот. Но、ну, теперь-то все. К сожалению, нет Александра Васильевич. Еще мне нужна ваша протекция в Тюзе. Я пьесу для детишек пишу, хочу посоветоваться, но это не главное. Хочу договориться с ними, чтобы они хотя бы раз в месяц привозили в Краснотурьинск новый спектакль. Чем дети Краснотурьинских хуже Свердловских? Пётр огляделся бутыльников. Но、ну, согласен, наша недоработка. А разместить тропу на ночь или на две сможешь? Разместим, есть гостиница, почти всегда пустуют. Добро, позвоню. Ну и последняя, наверное. Приготовился к новой битве Штеле. Договори、да、уже, хохотнул Гринских. У нас в городе есть художественная школа и художественное училище, а вот предприятий, куда выпускников пристроить, нет. Нельзя ли у нас открыть филиал Багдановичского фарфорового завода? За количеством мы гнаться не будем. Пусть каждая чашка расписывается художником. Пусть это будут дорогие подарочные вещи. Несколько печей, да несколько матриц для начала, а потом и сами раскрутимся и их на прицеп возьмем. Все за богемским фарфором гоняются, а должны бы за свердловским. Выдал спичь Тишкин. Говоришь, возьмёте на буксир? Мотнул головой Борисов. Через котик. Добро, я на вторник вызову к себе директора завода. А помещение у вас есть? Ну и людей ведь мыть, кормить надо. Такую область денег на строительство выделить, а мы их обязуемся освоить в срок. Состроил рожицу кота и шарой Петр. Все, иди давай, Петр Миронович. Сейчас позвоню в Свердловский сельскохозяйственный институт, там тебя встретят. Ну повезло, так повезло. Событие сороковое. Советские микросхемы самые большие в мире, советские диетологи самые толстые, а вот советские фонарики самые бесполезные. Готовясь к походу за кладом, Пётр ещё в Краснотурьинске купил фонарик, проверил, всё горит, выключатель работает, положил в знаменитый портфель. А вот пять минут назад достал и ровно через минуту он гореть перестал. Потряс, постучал, вздохнул и положил назад в портфель. Приплыли. Пришлось возвращаться на улицу Восьмое марта и идти в гастроном за спичками. Зимой темнее и трана, так что мимо дендрологического парка Штели уже шел в полной темноте. Его целью была бывшая усадьба купца Рязанова, сейчас здание заброшено. До этого там ютился дворец пионеров, но переехал и никому пока ненужный памятник архитектуры будет много лет разрушаться, а потом уже в двадцать первом веке его отреставрируют и сделают библиотекой. В 2007 году двое аборигенов забредут туда, как они потом будут говорить, просто посмотреть, и наступит якобы на горшок с монетами на втором этаже купеческой усадьбы. На удачу Пётра решил не надеяться, тем более что судьба сама протянула ему в руки металлоискатель. Случилось это тремя днями ранее. Петру Оберину нужно было встать на учет в военкомат, ну и волновался капитан, он ведь фамилию сменил. Пришлось ехать в качестве страховки. Военком для вида поудивлялся сменой фамилии, но потом показал себя вполне вменяемым человеком. Даже предложил за пару бутылок хорошего коньяка его знакомому военным комиссариате Свердловской области и бутылочку духов секретарю выписать военный билет не капитану запаса оберину, а целому майору. Дескать, по выслуге Петру уже майорские поконы положены, а расположено, то почему бы их и не вручить? Что же, договорились? Две бутылки коньяка знакомому, две своему воинскому подполковнику Снегиреву и пузырек духов, наверное, красивой девушке. Ни грамма, ни жалко, с их-то привалившими деньгами. А нельзя ли и меня повысить в звании, сделать лейтенантом запаса? Уже собравшись уходить, спросил Пётр. Товарищ первый секретарь, не можно, а нужно. Правда, для ускорения коньяк и духи здесь не помешают. Вот ведь все постперестроечную Россию за взятки ругают, а оказывается и раньше их отменить забыли. Конечно, масштаб не тот. Договорились одним словом. Пётр таксист съездил в магазин за необходимым боезапасом, а Штейли пока сидел ждал, решил прогуляться по коридору, посмотреть наглядную агитацию и увидел это: на стене висел странный обруч с чуть ржавой железной коробочкой и проводами. Коробочка была раньше зеленого цвета, теперь пегая из-за ржавчины. Под стендом было написано, что это «ВИМ». Расшифровывается аббревиатура как «Винтовочный индукционный миноискатель». Как догадался Штелли из названия, один из вариантов крепления поисковой катушки предполагал использование стоящей на вооружении винтовки Мосина вместо телескопической штанги. Минаискатель состоит из катушки, коробки с блоком управления, наушников, соединяющих все с блоком управления, и элементов питания, находящихся в отдельном ящике. Общая масса прибора составляет шесть килограммов. В слух прочитал он надпись под стендом. Я с таким Дрезден разминировал, похвастал стоящий за спиной воинком. А это мулеш? Пётр потрогал наушники. Это сделали из сломанного прибора призывники из девятой школы. Но у меня в кабинете есть и рабочий. Вы именел в Свердловский на литр спирта, охотно пояснил подполковник. Виталий Степанович, а можно мне его у вас как-нибудь на пару недель позаимствовать? Пётр уже тогда собирался ехать в Свердловск, а среди целей поездки была и охота за кладом в центре города по адресу Куйбышева 63. Клад собираетесь искать? хмыкнул воинком. Клад, кивнул первый секретарь. Если найду, то на положенные мне от государства 25 процентов куплю по совету друзей автомобиль Москвич. Шутите, загоготал военный. Но、ну, не жалко, только батарею зарядите перед использованием. Я покажу. Сейчас проверенный прибор ВИМ с заряженной батареей находился у Петра в рюкзаке. Кроме металлоискателя в рюкзаке находились топорик, монтировка и попавшаяся под руку в гараже, где он все это собирал, кирочка каменщика. Двери и окна разрушающегося особняка были заколочены, двор завален мусором и собачьим дерьмом. Очевидно, хозяева выгуливают здесь своих четвероногих друзей. Настоящих по друзей им лучше завести. Был и сейчас мужичок с догом. Пришлось сделать вид, что хотел дерево полить и ретировался. Даже услышал ворчание в спину. «Стало быть, собакам все там засирать можно, а людям ни-ни». Убрался договор от через долгие десять минут. Пётр уже устал плесать на морозе. Дальше все тоже не слишком ладилось. В дом то он проник легко, оказывается, все разрушено до нас. Доски с одного окна болтались на одном гвозде. Внутри включил фонарик и стал прикидывать, где тут можно подняться на второй этаж. И тут этот фонарик приказал долго жить. Вылез, порвав рукав в плаще, хорошо еще додумался плащ старый прихватить в гараже, подумал, что грязно будет и испачкает пальто, а ведь утром по начальству шастать, а потом еще и в Москву лететь. Пришлось идти в магазин за спичками, взял на всякий пожарный, но、ну, спички же пять коробков. В итоге все и истратил. Снова порвав рукав в плаще, чуть не полсотни гвоздей из досок во все стороны торчат, проник в дом, поднялся на второй этаж по заваленной осыпавшейся штукатуркой и какими-то бумагами лестнице. Комнат было пять. Пётр настроил миноискатель и начал с ближайшей, и дальше пошёл по кругу. Миноискатель пищал везде, каждый метр приходилось проверять. Удача улыбнулась в третьей комнате. Пищало сильно, а прибор просто захлебывался. И если в прошлые разы та миска железная прямо поверх нелового пола лежала, то скаба была вбита в угол бруса, то вот сейчас ничего железного на виду не было. Штейли поддел края доски монтировкой. Доски и впрямь были гнилые, не прямо уж сразу, но поддались, и горшок с монетами оказался на месте. Тяжелый килограмма на четыре, а то и побольше. Пётр достал его и начал убирать монеты в рюкзак, но тот выскользнул из замерзших рук, и часть монет просыпалась. Пришлось зажечь лучину и собирать. Несколько монет Пётр видел, скатились назад под пол. Он засунул туда руку, и она наткнулась на что-то скользкое, металлическое. Пришлось дыру расширять. Топором нельзя еще прохожие услышат, так монтировкой ковырял. Не зря обманули ребятишки, что нашли клад в 2007 году государства. Не только горшок с медными монетами там был. Нашлось серебряное ведерко для шампанского, полное завернутых в газеты столбиков с николаевскими червонцами. Были серебряные подсвешники. Была шкатулка с ювелиркой, причем сама шкатулка тоже из серебра. Последний предмет Петр увидел. Это был сверток и кон в золотых окладах. Да, пошел, понимаешь, за горшочком медных и серебряных монет тут на сотни тысяч рублей тянет, а в долларах так и в несколько раз больше. Интересно, кому все это досталось и куда делось в две тысячи седьмом году? И как теперь все это тащить до гостиницы? И куда девать потом не в Москву же везти, а может и не надо в гостиницу? Петр начал аккуратно набивать портфель, потом приступил к рюкзаку, а подсвечники огромные, пришлось вообще в плащ заворачивать. Как без бы такой ножи ночью милиция не остановила? Сдать все это в камеру хранения? Так автоматических еще нет, по крайней мере, Петр их на вокзале в Свердловске не видел. Полный поподос. Придется все же тащить в гостиницу через весь город, не сядешь же совсем этим в автобус. Да и не знал, что есть Свердловских маршрутов. Восьмидесятые годы, когда он жил в этом городе, явно общественный транспорт по-другому уже ходил. Закинув рюкзак за плечо, сунув тяжелющий портфель под мышку и держа сверток с иконами в одной руке, а завязанный узлом плащ с подсвечниками в другой, Петр тронулся по улице Куйбышева вверх. Потом свернёт на Роза Люксембург, оттуда выйдет на Карла Либкнегга и нужно будет уйти на Первомайскую. Не тащиться же совсем мы этим по улице Ленина. Потом чуть назад по Луначарскому, и вот она гостиница и сеть. А потом, черт бы их всех побрал, протискиваться до своего номера через милиционера и горничных с дежурным администратором. Ну, любое большое путешествие начинается с маленького шага. Событие 41. -е. Уважаемые пассажиры, наш самолет совершил посадку в аэропорту Домодедова города Героя Москвы, столицы нашей Родины. Всю дорогу Петр Миронович Тишков обдумывал план по покорению Москвы. Дел было много, а вот времени всего три дня, причем один из них воскресенье. Рядом безмятежно опасавал Марк Яннович Макаревич. Сначала Петр его брать с собой не хотел, но подумал, прикинул и решил взять. Это Пету, что в Москве не стоило появляться, Макаревич же вполне мог себе это позволить. А вот пригодится будущий председатель колхоза вполне мог. Связи. В околокриминальных и богемных кругах столицы ведь у него остались. И в Свердловске еще дел имелось прорва, но они теперь до вторника потерпят. За остаток четверга Петр успел еще в два места. Сначала служебная «Волга» домчала его до здания на улице Карла Липкнахта. «Приехали», — нейтральный произнес шофер, скрипнув тормозами. «Куда?» — не понял Штелли. «Вроде бы разговор шел о Тюзе, а здесь находится учебный театр Свердловского театрального института». Театр юного зрителя, махнул рукой водитель на это самое здание, похожее на купеческий особняк. Опять штирлиц близок к провалу. Как потом оказалось, директор тюза Ирина Глебовна Петрова уже три года обилась за строительство того самого красивого здания на улице Свердлова, пока оно есть только в рисунках, да в неполном комплекте чертежей. Еще в 1965 году мы все вместе радовались, что проект, наконец, утвержден, что будет теперь в нашем городе новый детский театр. Но сейчас в 1967 выяснилось, что рабочих чертежей на строительство в полном комплекте нет, а то, что уже можно строить, делается крайне медленно. За прошлый год из ассигнованных 183 тысячи рублей освоены только две тысячи. Они пробовали в ОБКом обратиться. Хотя чему тут удивляться, ведь культура у нас по остаточному принципу. Да я за два года во всех кабинетах обкома партии и обал исполкома побывала, как на дурочку уже смотрят. Ладно, Петр Миронович, мне звонил Александр Васильевич Борисов и просил вам помочь. Слушаю. Она завела его по переходным в небольшую комнатку. Знакомьтесь, это главный режиссер театра Юрий Ефимович Жигулевский. Товарищ напоминал Конкина в павке Корчагина с длинными и не прибранными и не ухоженными волосами. Хиппи. Вот как. Я думал, у вас Владимир мотель Главреш. Нет. Ушел от нас Володя на вольные хреба. Сейчас на Ленфильме снимают Женя Женичка и Катюша по сценарию, написанному совместно с Булатом Акуджавой. А чем же вас Петр Миронович Юрочка не устраивает? Грозно свел оброви Петрова. Вот сейчас и решим, устраивает или нет. Хоть театралы его и не приглашали, Петр демонстративно сел, давая понять, что разговор надолго. Слушаю вас, присел на краешек стула Хиппи, явно спешил. Ничего, сейчас мы это исправим. У меня есть к вам просьба, подкрепленная одобрением товарища Борисова. Хм, хм, с казареи заходите, усмехнулся молодой человек. У нас в Краснотуринске есть два дворца, в разы больше вашего здания. В обоих огромные по вашим меркам зрительные залы. И вот эти огромные залы почти всегда стоят пустые, не ездят к нам театры, а ведь у нас в городе почти тридцать тысяч детей. Давайте исправим эту дискриминацию по территориальному признаку. Петр выложил на стол директора фотографии дворцов снаружи и изнутри. Мне хотя с кислыми рожами посмотрели и позавидовали. Это ведь вести аппаратуру, костюмы, рабочих сцены, декорации дорого и хлопотно, а потом еще все это в порядок приводить. У любого театра и так залы полны и билетов не достать. Зачем ехать? покивала Петрова. То есть нужен стимул. Учтите, я знаю, что стимул это палка. То есть кнут в лице председателя исполкома областного совета у меня есть. Теперь давайте поговорим о пряниках. А есть я пряники? не весело хохотнул Хиппи. Уйма. Причем когда я озвучу последний, то вы будете уговаривать меня забрать вас к себе о со совсем театром на постоянное место жительства. «Да вы сказочник, Пётр Миронович», — хмыкнула директриса. «А как вы узнали?» Пётр достал напечатанную в типографии «Заря Урала» первую часть «Буратино ищет клад» и положил на стол рядом с фотографиями. «Бляха-муха!» «То-то, думаю, фамилия знакомая. Утром мне пришлось пять рублей выложить за эти странички. Конечно, не понедельник начинается в субботу, но, судя по началу, вещь не хуже, чем у Толстого получится. Тюрий Жигульский». стал и протянул руку. Молодец, мой Петр Миронович. Будет и еще одна повесть. Называется вторая тайна Золотого ключика. Петр достал из портфеля отпечатанную на машинке секретаршей рукопись. Интересно. Волосанов взял бережно скрепленные обычные скрепкой листы. А вы их принесли и нам похвастать или есть цель? Похвастать, естественно, усмехнулся Петр. Вот читаю какую-нибудь книгу. Дохожу до последней страницы и с сожалением откладываю, и знаю, что не будет продолжения. А вот представьте, ставите вы спектакль «Золотой ключик», а потом объявляете, что через месяц продолжение будет, премьера. Нигде в мире нет, в Москву пригласят. А потом еще одно продолжение, и, как вы говорите, не хуже, чем у Толстого». Петр оглядел задумавшихся служителей Мельпомены. «Есть один минус, который вы, уважаемый Юрий Ефимович, можете превратить в плюс». Я не умею писать сценарии. Может, разделим мировую славу на двоих? Переглянулись мысленно, подтерли руки. А ведь и правда впервые в стране на премию Ленинского комсомола тянет. И Петр решил их добить. Есть у вас, товарищи, магнитофон? Есть. Недавно получили очень хороший студийный магнитофон немецкий Телефункен М10А. Раз немецкий, значит, наверное, лучше нашего. Решил Петр и достал кассету с детскими песнями. Поставьте вот эту пленку. Поставили, послушали, еще раз перекрутили и прослушали. Сильно. Чьи это песни? Мы с приемной дочерью написали. Вот представьте, детская музыкальная сказка-детектив. Из Ленинградского зоопарка американские шпионы украли очень редкого белого львенка. Они собираются на небольшой кораблик и на всех парах плывут в Америку. Но тут их предупреждают по радио, что наши выслали в погоню подводную лодку. Тогда шпионы поворачивают и, чтобы запутать следы, решают идти вокруг Африки. Где-то в районе Мадагаскара они попадают в шторм, и кораблик выбрасывает на скалы. Клетка со львенком разбивается, и он попадает в джунгли на небольшом острове. Американцы охотятся за ним, но звери этого острова помогают львенку прятаться от шпионов. В это же время на острове появляется браконьер, который любит котлеты из гиппопотама. Теперь уже львенок с друзьями помогает маленькому гиппопотамчику. В это время к острову причаливает наш кораблик и забирает львенка и сироту гиппопотамчика с собой в Ленинград. И все время поются вот такие песни. Кстати, песня про улыбку – одна из них. А в конце львенок поет о маме. По синему морю, к зеленой земле, плыву я на белом своем корабле.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 первая включилась Петрова. «Десяток. Ещё что-нибудь напоёте?» «Да пожалуйста». «Из мяса её я пожарю котлеты. Тысяча вкусных румяных котлет. Ха-ха. Мне врач прописал такую диету гиппопотамские кушать котлеты. Ха-ха. От каждой котлеты из гиппопотама поправлюсь я сразу на три килограмма. Ха-ха. Нет, на пять килограммов», — попытался подражать злому охотнику Пётр. «Ну или вот». Чунга Чанга синий небосвод. Чунга Чанга лето круглый год. Чунга Чанга весело живет. Чунга Чанга песенку поет. Припев: Чудо остров, чудо остров. Жить на нем легко и просто. Жить на нем легко и просто. Чунга Чанга. Наше счастье постоянно жуй какосы, ешь бананы, жуй какосы, ешь бананы. Чунга Чанга. Чунга Чанга места лучше нет. Чунга Чанга мы не знаем бед. Чунга Чанга кто здесь прожил час? Чунга Чанга не покинет нас. Это все уже написано. А как глаза загорелись у Волосана. Вечером деньги, утром стулья. Песни еще не все написаны. Кроме того, я не умею писать сценарии. Я же говорил, мне понадобится помощь. Текст сказки я напишу, а превратить это в сценарий ваша забота. Только сначала выступление в Краснотуринске. Приезжаете на выходные и даете в субботу спектакль в Одворце металлургов, а в воскресенье в во Одворце строителей. Песни я сначала съезжу, зарегистрирую в Москве. Думаю, после ваших спектаклей их даже в ресторанах петь будут. И на всех голубых огоньках. Дети в каждом пионерском лагере страны будут всё лето горланить. А ведь, скорее всего, так и будет. Хорошо, мы согласны. Так ведь, Юрий Ефимович? Не терпится начать.